Нюрнбергский процесс в цифрах Международный военный трибунал в Нюрнберге работал 11 месяцев с 20 ноября 1945 года по 29 октября 1946 года. 30 сентября того же года трибунал начал оглашение приговора, которое завершилось 1 октября. За 216 дней Успели пройти 403 открытых заседания трибунала, которые широко освещались в мировой прессе и транслировались в прямом эфире радиовещательными корпорациями США и Великобритании. Было проведено 216 судебных слушаний, на которых выступили 240 свидетелей. Было оглашено около 300 тысяч письменных показаний. Все прозвучавшее... и состоявшееся в ходе работы трибунала было зафиксировано в протоколе. Участник процесса Рогинский пишет. Состоялось 403 судебных заседания. Во время процесса было изготовлено свыше 30 тысяч заверенных фотокопий документов. Русский текст стенограммы процесса, включая приговор трибунала, составил 39 томов, или 20 228 страниц. израсходовано около 200 тонн бумаги, 27 тысяч метров звуковой кинопленки и 7000 фотопластинок. Как видим, Международный военный трибунал проделал колоссальную работу, и содержание всех этих 200 тонн бумаги подверглось тщательному анализу. И стоит заметить, что если бы Германия выиграла войну, или если бы конец войны не был таким стремительным и сокрушительным, все документы, многие из грифом «совершенно секретно», скорее всего, были бы уничтожены или были навсегда скрыты от мировой общественности. Так что в руках судей и обвинителей оказались неоспоримые доказательства преступных замыслов и кровавых злодеяний нацистов. Широкая гласность и открытость стали одним из основных принципов международного судебного процесса. Для присутствия в зале суда Было выдано более 60 тысяч пропусков. Заседания велись одновременно на четырех языках. Прессу и радио представляли около 250 журналистов из разных стран. 74 дня приводило свое доказательство обвинения. 133 дня защита. Обвинители предъявили 2630 документов. Защитники – 2700. Свидетелей было заслушано 240.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 Почти полторы тысячи часов провели в аквариуме синхронные переводчики. Суд истории, или процесс шести миллионов слов, как еще иногда называют Нюрнбергский процесс, свершился, несмотря на раздававшиеся призывы просто взять и линчевать нацистов. Главный американский обвинитель Роберт Джексон в своей речи, признанной впоследствии шедевром юридической мысли, и во все учебники по юриспруденции, показал недальновидность таких позиций. Он сказал, «Тот факт, что четыре великие державы, упоенные победой и страдающие от нанесенного им ущерба, удержали руку возмездия и передали своих плененных врагов на суд справедливости, является одним из самых выдающихся примеров той дани, которую власть платит разуму.